Глава 7. Вакансии и коридоры. Оттолкнув руку кучера, Эвелинс прыгнула вниз. Потрясая кружевным зонтиком и, видимо, решая, кого из них заколоть в первую очередь, она промаршировала к Уинифред и Дарлингу. "Теодор", рявкнула она. "Гадкий мальчишка! Словами не передать, как я на тебя зла!" Винифред невольно попятилась, но этим лишь навлекла на себя ещё больший гнев мисс Сатон. "А вы, обманщица", набросилась она. "Зачем вы ему п -п помогаете? Неужели вам ничуть не стыдно?" "Эви, вот так встреча", пролепетал юноша. Эвелин упёрла кончик паросоли в землю на манер трости и подпёрла кулаком талию. Поза вышла угрожающей. Не поверишь, но я как раз собирался. Н не по поверю, взвизгнула девушка. Энифред покосилась на её карету. Поливать Дарлинга проклятиями было сподручней в его собственной гостиной, нежели посреди оживлённой улицы. За 2 недели не соизволил встретиться. Отец с ума меня свёл. Поверьте, я более чем разделяю ваше негодование, примирительно произнесла Уинифред. Но предлагаю продолжить разговор в более обособленной обстановке. Выражение Эвелин несколько смягчилось, но ответить она не успела. Дверца экипажа Сатанов распахнулась, и показалась женская голова в чепце. Похолодев, Уинифред повернулась к карете спиной и прошептала юноше: Уведите нас отсюда сейчас же, мистер Дарлинг. Даже ему не пришлось объяснять, что ситуация выходила платевной. Если гувернантка узнает о Энифрет и к тому же свяжет её с Дарлингом, им конец. Самой мисс Сатон, возможно, получится договориться, но насчёт сварливой компаньёнки она сомневалась. Дарлинг растерянно посмотрел на Эвелин. Мисс Хабберт После нескольких мучительных мгновений громко произнесла она: "Поезжайте с отцом домой. Я останусь на обед с мистером д Дарлингом и его кузиной Маргарет". "Маргарет? Что за Маргарет?" с подозрением спросила компаньёнка. Скрипнула подошва, и Эвнипред скривилась. Старым девам на каждом шагу чудится бесчинство. Её кузина, мисс Хаберт, нетерпеливо огрызнулась Эвелин. Родственница мистера Дарлинга. Лорд Конфилд тоже приглашён отобедать, если вам так уж хочется знать. Лорд Конфилд, протянула старуха. Юнифред уловила плохо скрываемое удовлетворение в её голосе. Дверца захлопнулась. Очень хорошо. Я пришлю за вами через час. Примного благодарна отозвалась мисс Саттон и сердито прошептала им двоим. «А вы мне по гроб задолжали!» Нисколько не смущаясь, Эвелин поднялась на крыльцо дома Дарлинга, ласково поздоровалась с открывшим ей дворецким «Добрый день, Миллард, сто лет вас не видела, как ваша спина!» и вошла. Уиннифред с юношей переглянулись и поспешили за ней. На их счастье, Мисс Сатон оказалась вполне изобретательной лгуньей. Чем крепче родительские тиски, тем искуснее дети из них выскальзывают. Эвелин знала, что её компаньёнка, строгая блюстительница её чести, ни за что не оставит её с Дарлингом наедине. И тут, как нельзя кстати, пришла кузина Маргарет. Видимо, и некоего лорда Конфилда, она помянула не случайно. В малом кабинете Эвелин уселась в низкое кресло у чайного столика, всем своим видом демонстрируя, что с места её не сдвинуть. Смущённый Дарлинг пропустил Эвелинфред, зашёл следом и закрыл дверь. Он избегал встречаться с Эвелин взглядом. Может, ты хотела бы? Ж... Ну что? Ты достаточно себя повеселил, звенящим от гнева голосом перебила его мисс Сатон. Деревянный кончик ее зонтика мелко-мелко постукивал по ковру. «Это ведь Стеллен тебя п-подбил, верно? Чтобы отомстить мне?» «Нет, Эви, клянусь, я не т-т-твое счастье, что отец спал, иначе нас обвенчали бы п-п-прямо на улице». Она оглядела Уиннифред. «Ну а вы? Кто вы-то такая?» Безупречная изящность Эвелин действовала вынефред на нервы. Она вдруг начала сомневаться и в аккуратности собственной причёски, и в чистоте перчаток, и в безупречности осанки. Элегантность мисс Сатон, казалось, была отточена с самой природой. Ей не приходилось даже задумываться о том, чему вынефред училась долгие годы. Да, Эвелин была самой настоящей леди, с серебряной ложкой во рту. серебринным звонким голоском, серебряным ночным горшком и прочими аристократическими атрибутами. Никто не знал, что на самом деле у неё на уме. И то, что Дарлинг отзывался о подруге с теплотой, ещё ничего не значило. Он и придорожный булыжник обласкал бы, дай ему волю. Значит, нужно сыграть на чувствах Эвелин к Дарлингу и поскорее отвести от себя внимание. «Я его невеста», — резко произнесла Уиннифред и как бы случайно тронула себя за пальцы левой руки. Взгляд Эвелин метнулся к ее безымянному пальцу, надежно скрытому перчаткой. «Позвольте спросить, кто вы такая, раз позволяете себе столь бесцеремонно врываться в дом моего жениха? Вы действительно считаете, что я поверю в это...» После того представления, которое вы устроили на Бонд-стрит, мрачно поинтересовалась мисс Сатон. Вы прекрасно знаете, кто я такая. Сию же минуту говорите правду, иначе я позову констебля. Вот чёрт. Она совсем не глупа и, кажется, действительно влюблена в Дарлинга. Пока Уинфред лихорадочно размышляла над новой, более убедительной ложью, юноша вдруг выпалил: "Она на меня работает". В кабинете повисла тишина. Прекратилось даже методичное постукивание зонтиком. Энифред с верепо поглядела на Дарлинга, и он ответил ей умоляющим взглядом. Она бы позвала констебля. Разумеется, не позвала бы, прошептала она. Почему вы такой наивный, чёрт вас подери? Как это работает, пробормотала Эвелин. Недоверие в её голосе смешалось с интересом. цепкая, настырная опека компаньёнки наверняка приносила мисс Сатон одно раздражение. Раз заставить её ревновать не удалось, может, удастся вызвать зависть? Что же в этом такого, возразила Уиннефред? Неужели вам представляется удивительным, что женщина может работать? Нет, разумеется, девушки вашего положения, она попала в самую точку. Почти испугавшись собственных слов, мисс Сатон побледнела и стиснула ручку парасоля. Нет, что вы? Я вовсе не это имела в виду, мисс Оукс. Мисс Оукс, это вовсе не удивительно. Разумеется, женщина может работать. Вы должно быть его учительница. Я говорила Теодору, что он зря бросил занятия музыкой. Нет, Я личный секретарь мистера Дарлинга, соврала Унфиред. Секретарь? Его секретарь? Будто решив, что Унфиред не догадалась, о ком идёт речь, Эвелин указала на Дарлинга. Теодора? Юноша беспокойно зашевелился в кресле. Мне по карману нанять себе секретаря, если ты об этом. Мисс Сатон пришла в неописуемый восторг. Она даже немного привстала с кресла, словно возбуждённый ребёнок. Мисс Оукс, это же просто замечательно. Прошу прощения, можно считать это исторический прецедент. Вы хоть представляете себе, что это означает для прав женщин Англии? Да что там, для прав женщин всего мира. Что чёрт побери она несёт? Разумеется, подтвердила Вэнифред. И натянуто улыбнулась. Права женщин важны. Ещё бы, с важным видом вставил юноша. Если вы спросите меня, они просто необходимы. Я и подумать не могла. Теперь ясно, почему вы так скрывались. П Первая женщина-секретарь. Это кошмарный скандал. Забава для джентльмена, смерть для леди, любит повторять мой отец. Мисс Сатон мечтательно вздохнула. Надеюсь, Теодор хорошо вам платит. Достаточно, чтобы ни от кого не зависеть, уклончиво ответила Уинифред. Это произвело на Эвелин впечатление. Она замолчала, нервно стиснула ручку парасоля, а потом вдруг выпалила: "Теодор, как ты думаешь, у тебя не найдётся должности и для меня?" Уинифред остолбенела, а Дарлинг, не уловив отчаяния в её голосе, брыснул со смеху. Быстро сообразив, что Вэнифред и Эвелин даже не улыбнулись, юноша подобрался и стёр с лица веселье. Глаза его заплясали между девушками. Прошу прощения. Значит, это была не шутка, уточнил он и неловко почесал затылок. Ох, сожалею, но сейчас вакансий нет. Может, подберёшь мне какое-нибудь пустячное занятие? Не сдавала Севелин Я многое умею. К конечно, может, не уборка и не стирка, но Дарлинг покосился на Унифред. Та едва заметно покачала головой. "Я сожалею", повторил он. Девушка поникла, но вместо жалости Унифред почувствовала в её отношении острую жгучую зависть. Эвелин росла как цветок в парнике. У неё благородное имя, любящие родители, достаток, неземная красота. Чего ещё можно желать? Простодушный Дарлинг вслух задал вопрос, повисший в воздухе. «Эви, зачем тебе работа?» Девушка подняла голову. На нижних ресницах у неё повисли крошечные слезинки. Кончик носа чуть покраснел, но от этого она выглядела только очаровательнее. «Эви, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис, эвис». Услужливый юноша тут же потянулся в нагрудный карман и вынул носовой платок. Уннифред презрительно фыркнула, отведя взгляд. Неужели у неё нет собственного платка? Я тоже хочу независимости, прошептала Эвелин. Тоже хочу принадлежать самой себе. Приняв от Дарлинга платок, мисс Сатон изящно поднесла его к лицу и промокнула глаза. Светло-рыжие ресницы опустились на щёки. и снова порхнули вверх. В таком случае, не выходите замуж, едко посоветовала Уиннифред. Разве вы имеете недостаток в деньгах? Нет, нет, вот только мой отец спит и видит меня в подвенечном платье, с горечью пояснила она. Как-то он наткнулся на слово "старородящая" в газете, и с тех пор я навожу на него ужас одним лишь отсутствием обручального кольца. Вечно подсовывает мне книжки наподобие Жоны Англии или Этикет любви, ухаживания и б -б брака. На пальцах не пересчитать, сколько раз за п -п последний год он чуть не обручил меня с кем-нибудь из своих друзей. А прошлой зимой он запретил мне ехать в Италию, потому что я пропустила бы лондонский сезон. Я и не представлял, что мистер Сатон так серьёзно настроен, пробормотал Дарлинг: «Тебе же всего двадцать три». Эвелин зловеще рассмеялась. «Ты представить себе не можешь. Когда ты гостил у нас, я избегала оставаться с тобой один на один, а не то мой папочка непременно использовал бы это как предлог для помолвки. Надо же. А я-то думал, что просто не нравлюсь тебе. Да нет, нравишься, п -п просто... Разве вы сами не хотели выйти за него?» громко вклинилась Винифред. Ещё немного, и Дарлинг точно сделал бы Эвелин предложение. Что-то не похоже, что вам так уж притит идея замужества. Честно говоря, мне совсем не хочется замуж, мисс Окс. Понимаете? Эвелин взглянула на Дарлинга в поисках поддержки. Я думала, Теодор это мой единственный выход. Выйдя за него, я обрела бы практически полную свободу, но п -п потому что им было бы легко управлять. Безжалостно закончила за неё Унефред. Дарлинг выглядел скорее озадаченным, нежели расстроенным, но у Эвелин снова увлажнились глаза. Так вы полагали, мисс Сатон? Ну-ну, Эви пробормотал юноша с виноватой улыбкой. Пожалуйста, не плачь. Это разумное предположение. Не будем делать секрет из того, что я полное ничтожество. Нет, вовсе нет. Эвелин с состраданием посмотрела на Дарлинга. Так смотрят не на человека, в которого влюблены, а на котёнка с перебитым хвостом. От чего-то эта мысль принесла Уиннифред огромное облегчение. Ты ты замечательный. Вот что я имела в виду. Я избавилась бы от контроля своего отца и от п -п противной назойливой мисс Хаббард. Вечно следует за мной п -п повсюду. Т Ты избавил бы меня от необходимости выходить замуж, ну, за ненавистного мне ч -ч человека. Унифред не могла не признать, что расчёт Эвелин был хорош. Как умно затащить Дарлинга под Венец, зная, что она сможет держать его под каблуком. и распоряжаться собой, как душа угодно, фактически будучи замужем. Эвелин могла оказаться весьма полезной, если направить её энтузиазм и рассудительность в нужное русло. Ей нужна работа, а им надёжный человек, знающий, по каким правилам играет высший свет. Мисс Сатон. Я думаю, у мистера Дарлинга всё-таки есть, что вам предложить. поколебавшись, произнесла Уиннифред. Девушка вскинула голову, и круто завитые кудряшки у ее шеи подпрыгнули. «П-правда?» «Правда?», Правда — переспросил Дарлинг. «Признаться, я уже запутался». «Нам пригодился бы человек, имеющий связи в обществе и знающий, как ими разумно распорядиться. Конечно, если этот человек сумеет держать рот на замке». «Я сумею», — выдохнула Эвелин. «К-к-конечно, сумею!» «Я не преувеличиваю, мисс Саттон. Вы будете обязаны молчать обо всем, что знаете, даже если наши мотивы покажутся вам сомнительными». «Сомнительными?» — эхом откликнулась она. «Я думала, вы помогаете Теодору распоряжаться финансами». «Немыслимо. У нее хватает наглости задавать вопросы». Что ты вы черезчёр разборчива для женщины, которой по зарес нужна работа, сердито заметила Уинфред. Мотив вовсе не сомнительный, поспешно добавил Дарлинг. Мы просто хотим расстроить планы одного очень плохого человека. Слова юноши явно не прибавили Эвелин уверенности, и тогда Уинфред, как бы ни взначай, обронила: "Разумеется, В случае достижения договорённости мы могли бы пойти на уступки. К примеру, вашему отцу пока что не обязательно знать, что ухаживания мистера Дарлинга не более чем фикция. Я доверяю Теодору, медленно проговорила Эвелин. Он никогда не стал бы толкать меня на поступки, угрожающие моей репутации и чести. Ни за что на свете, серьёзно подтвердил юноша, и девушка повернулась к нему. Тогда я согласна. Если будешь делать вид, что собираешься сделать мне предложение до того времени, как я подыщу себе жениха, то, то я буду хранить ваши секреты словно свои собственные и помогу вам всем, чем только смогу. Даю слово. Последние слова она произнесла с необычайной твёрдостью, ни разу не заикнувшись. Нам не помешает лишняя пара рук, послушно согласился Дарлинг. Особенно таких прекрасных, как твои. Подпишем контракт. Вэнифред, не позовёте ли вы Лауру? Вэнифред невольно бросила взгляд на ладони мисс Сатон. У неё были мягкие и полные руки. не знающие труда и не привыкшие держать в руках ничего тяжелее иголки. Такая ли невеста нужна Дарлингу? Дерзкая, но изнеженная? Беспомощная, но готовая бороться за свои права? Не в силах больше глядеть на сияющую от счастья Эвелин, она резко встала. Каждый раз, когда Дарлинг с мисс Саттон обменивались взглядами, в Уиннифред поднималась горячая, Бессмысленная, нелепая злость. Как она ни старалась подобрать ей причину или рациональное объяснение, их не находилось. Виннифред. Красивое имя, кротко улыбнулась Эвелин. Дарлинг осознал свой промах. Поразовев, он опустил голову. Виннифред холодно представилась. Мисс Уиннифред Бейл. Очень рассчитываю на то, что вы окажетесь менее разговорчивой, чем наш наниматель. И не дожидаясь ответа, она вылетела из кабинета, постаравшись хлопнуть дверью как можно сильнее. В коридоре Уэннифред задумалась. Она не желала делать одолжение самомнению Милларда, справляясь у него о местонахождении Лауры. К тому же ей, похоже, представилась восхитительная возможность исследовать дом, под вполне благовидным предлогом. Она отправилась на поиски маленькой экономки. Дом Дарлинга внутри оказался больше, чем выглядел снаружи. Помимо довольно просторного холла, он вмещал целых два крыла, но коридоры были слишком узкими, должно быть из-за ошибок в планировке. В них едва ли разошлись бы две дамы в кринолинах. Зато они были хорошо освещены. К стенам, прямо над дубовыми панелями, высотой в 5 футов, крепились маленькие газовые светильники. Уинифред провела по одному из них пальцем, и абажур из зелёного стекла тонко зазвенел. Коридор в правом крыле дома привёл её в небольшую гостиную с распахнутыми двустворчатыми дверями. Через широкие окна в комнату проникало много тусклого городского света. В воздухе плясали золотистые пылинки. На бумажных обоях змеились цветы. В вазе стояли засушенные были головы. Вся мебель, кроме комода с овальным зеркалом, была накрыта белой тканью. Под ней угадывались очертания кресел, шкафов, столиков, комодов и даже фортепиано, стоящего у окна. Где-то чехлов не хватило, и на мебель просто накинули белую простыню или скатерть. Зачем Дарлингу хоронить дом, если он не планирует уезжать? Энифред выдвинула первый ящичек незачехлённого комода. Ручка была вырезана в форме розы. Внутри она нашла несколько конвертов со сломанными печатями. нож для писем и сушёные лепестки цветов конверты, пожелтевшие от времени и хрустящие, были адресованы мистеру Генри Дарлингу, скорее всего, отцу Теодора она не стала их читать и задвинула ящичек, заставив покачнуться вазу на комоде во втором отделении тоже обнаружились письма, целая стопка, перевязанная чёрной шёлковой нитью Послания были всех цветов и мастей: голубые и белые, надошённые и измятые, тонкие и плотные. Энифред пальцами пересчитала конверты, не меньше 20. Все были адресованы мистеру Теодору Дарлингу. Она по привычке огляделась и потянула за нить. Отправителями выступали лучшие представители лондонского света. Были и титулованные особы, и просто уважаемые фамилии. Но ни один из конвертов не был вскрыт. Вынифрет вынырла из верхнего ящика нож и распечатала одно из посланий. Голубой квадратный конверт от лорда Мертлока. В письме тот горячо сочувствовал смерти родителей Дарлинга и выражал надежду на то, что юноша не падёт духом. Прочитав послание, она невольно похолодела. торопливо спрятав лист обратно в конверт, она вскрыла следующий. Это тоже оказалось соболезнование. Чтобы удостовериться наверняка, Вэнифред выбрала случайный маленький конвертик из середины стопки и прочла и его. Это было странно. Почему Дарлинг хранит целую гору нераспечатанных посланий с соболезнованиями? Неужели его неприязнь к родителям столь велика? Или, может, великое его горе. Перевязав стопку писем нитью и положив её на место, Унифред заметила над дне ящика маленький бронзовый ключик. К нему была привязана зелёная шерстяная нить, оборванная с одного конца. Должно быть, кто-то торопясь содрал ключ со связки. Поколебавшись, она сунула его в рукав и вышла в коридор. Дверь гостиной напротив была заперта. И Вынифред потянулась была к руково за недавней находкой, как вдруг услышала шаги. Она поспешно попятилась от двери и сделала вид, будто заглядывает в гостиную. Мисс Бэйл. Вынифред обернулась со скучающим видом. К ней спешил Милфорд, старый проныра. Да? Эта часть дома закрыта, мисс Бэйл. Позвольте проводить вас в малый кабинет. Ну уж нет. Возвращаться к милующимся дарлингу и мисс Сатон она не собиралась. Я ищу Лауру. Дворецкий закрыл двери, ведущие в гостиную, и вежливо улыбнулся Винифред. В коридоре стало совсем темно, она едва различала очертания его лица. Должно быть, она на кухне мисс Бейл. Я вас провожу. Миллард с обходительной настойчивостью вывел ее из правого крыла, чем только укрепил ее решимость побывать в запертой комнате. Должно быть, это большой кабинет, существование которого Дарлинг предпочитает игнорировать, довольствуясь малым. Может, комната принадлежала его ныне покойному отцу? Кухня, мисс Бейл. Старик указал ей на центральную лестницу в холле. Уинифред коротко поблагодарила на Зоилева Водорецкого и, не оборачиваясь, нырнула под лестницу и толкнула дверь. В нос ей ударил аромат варёного мяса и петрушки. Здесь было темно, шумно, жарко и влажно. Уинифред почувствовала, как у неё начинают завиваться короткие волоски на затылке. Под потолком были развешаны связки трав, должно быть тех самых, который привез Дарлинг. У плиты орудовала кухарка, старая полная женщина в чипце. Не заметив Уэннифред, она продолжала рубить зелень огромным ножом для разделки мяса, что-то напивая себе под нос. Рядом кипела огромная кастрюля без ручек, похожая на ведьмин котел. Зато ее заметила Лаура. Девочка сидела на деревянной скамье, прислонившись к стене и подобрав под себя ноги. Встретившись взглядом с Уиннифред, она поспешно вскочила, спрятала за спину кисточку и попыталась заслонить с собой лист бумаги, над которым работала. Это был чей-то портрет. Как же она раньше не догадалась? Лаура — художница, поэтому она с такой легкостью скопировала документы мистера Уоррена. И поэтому теперь Дарлинг позвал ее... чтобы помочь ему составить контракт для Эвелин. А сейчас она писала портрет. Уинифред не разглядела лицо на рисунке, но ей бросились в глаза жёлтые и синие краски. А вдруг Лаура решила нарисовать её саму. "Добрый день, Лаура", поздоровалась Уинифред с необычайной для себя теплотой, улыбнувшись девочке. Ей очень польстила собственная догадка. Экономка быстро присела в Книксоне. «Добрый день, мисс Бейл», — прилепетала она. «Что вы делаете на кухне?» Ухарка, наконец, заметила Уиннифред и нахмурила густые брови. «Доброго денечка вам, мисс», — пробосила она. У нее оказался тяжелый диалект к окне. «Забирайте бедняжку Лауру, ей вредно бывать в темноте, и давайте-ка из моей кухни. Отсюда, то есть». Лаура начала поспешно собирать свои пожитки, и кухарка снова припечатала: "Давайте-ка, мисс". Имя Лауры она произнесла как Лавра. Выннефред, не удостоила наглую повариху словом, гордо задрала подбородок и покинула кухню. Девочка засеменила за ней. Одной рукой она прижимала к себе коробку с красками, а в другой Аккуратно ннесла портрет, стараясь завести его за спину. На нём очевидно ещё не просохли краски. Сгорая от любопытства, Уинифред попросила: "Можно мне взглянуть на твою работу?" Лаура смутилась и вскинула на неё свои раскосые глаза с густыми прямыми ресницами. "Мисс Бэйл, это..." Помедлив, Девочка всё-таки протянула ей лист плотной бумаги. У Нифред бережно подхватила его, не давая краскам растечься. На акварельном портрете и правда оказалась изображена сама Унифред. Она узнала свою позавчерашнюю причёску: светлые золота волосы, заплетённые в косу, уложенную наподобие короны. Узнала она и капризный, вечно презрительный изгиб губ. который придавал её лицу очаровательное недовольное выражение, а ещё прямой нос, широкие брови и большие синие глаза. Портрет был точной копией оригинала. Лаура по памяти запечатлела даже маленькую родинку на её скуле. Лаура, это просто потрясающе. Девочка смущённо потупилась и принялась разглядывать носок своей коричневой туфли. Её длинные распущенные волосы закрыли лицо. Вы не злитесь на меня, мисс, за то, что я нарисовала вас без разрешения? Она спросила об этом с такой робостью, что у Уиннефред защемило сердце. Она положила руку Лаури на плечо, и та едва заметно вздрогнула. Тогда Уиннефред поспешно отдёрнула ладонь и протянула портрет обратно. Разумеется, нет. Ты очень талантлива. Уверена, мистер Дарлинг высоко ценит твои способности. К слову говоря, он звал тебя в малый кабинет. Лаура подняла голову. На её измождённом личике блеснула короткая, ясная улыбка, собравшая неловкие складки на щеках. Пожалуйста, возьмите портрет себе, если хотите, мисс. И я надеюсь, что вы правы. Спасибо, поблагодарила Винифред, стараясь не выказывать удивления последними словами девочки. Что она имеет в виду? Неужели сомневается в том, что Дарлинг её ценит? Лаура снова смущённо улыбнулась, присела и исчезла в левом коридоре. Винифред взглянула на свой портрет. С него на неё глядела такая же Винифред, красивая и надменная. И до сих пор не разгадавшая ни единой загадки. Она выругалась себе под нос, огляделась и положила портрет на софу у стены, чтобы поправить волосы. У Инефред плела тугие и сложные причёски по последней моде, но так и не купила новое зеркало, поэтому волосы вечно выбивались и пушились. Поправив упрямые пряди, она наклонилась, чтобы забрать портрет, и обнаружила что от края бархатной софы его сдуло к спинке. Краски не потекли, но сквозняка в доме ведь не было. Вынефрет оставила портрет на месте, стянула перчатку и приложила ладонь к щели между деревянными панелями. Сначала она ничего не почувствовала, но потом вдруг руку обдало холодом, точно на месте стыка. Её осенило. Слишком узкие коридоры, холодные стены, сквозняк. Увенифред обошла сафу. Зацепившись ногтями за особо широкую щель, она поддела одну из панелей. Доска поддалась и провалилась внутрь стены, открыв затхлую, тёмную дыру.